Справедливости ради отмечу, им в конце концов это удалось, но уже в XII веке. Так называемая Ивановская Сто, предположительно первая торговая гильдия на Руси, но это не точно. В первом туре, конкурсе «Кто кого переорет» они точно поучаствуют, а во втором туре, групповом мордобитии, ну это уже как получится так кандидатов в Тысяцки Неревского конца. Нынче четверо. Парочка, скорее, символические. Вышеупомянутый представитель братства с коллегами и зажиточный огнещанин с группой избирателей сотни так в полтора. А из реальных ставленник Сергея родила. И груднята Выполз глист жирный. Ну а как иначе? Что это за Тысяцки?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 появилось практически сразу. «Скажи нашим, пусть грудят, укричат!» распорядился Сергей. Пять десятков его бойцов сейчас на площади инкогнито, самые крепкие, переодетые, естественно, в новгородских граждан и вооруженные, соответственно, дубинками. Полсотни вроде немного, но полсотни дисциплинированных и обученных работать в команде профессионалов даже без летального оружия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 чтобы не устраивать резню, зато в броняк и с дубинками. Напряжение накапливалось, глухой ропот поплыл над толпой и смолк, когда грохнула била. Наместник Прокуй выехал чуть вперед, выпятил грудь. — Люд Новгородский! — заорал он. — Ныне надлежит вам решить, кто будет старшим на конце Неревском. Кричите «Кого хотите в Тысяцки?» Билла грохнула еще раз, и площадь взорвалась диким ревом. И сразу явно обнаружились два ожидаемых лидера. Родила и Грудята. Купчина и Огнищанин выбыли из гонки. Их голоса канули в общем голосовании. Сергей глянул на Родилу. Тот был обеспокоен. Встретившись взглядом с Сергеем, изобразил жестом «Почему молчат твои?». Тех, кого Сергей отправил поддержать грудяту, родила не видел. Зато видел, что остальные дружинники Сергея молчат. Сергей тоже жестом ответил «Все хорошо, мы за тебя». Ор нарастал. Подогретый азартом и медом, а иногда и звонкой денежкой, новгородцы драли глотки до хрипа. Границы электоратов заколебались,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 Единым духом взревела площадь. Оппозиция молчала. Редкие ее представители вяло ворочались на грязном снегу. Свободные демократические выборы Тысяцкого-Неревского конца завершились. Итоги подводили в доме уродилы Участвовали Родила, Сергей и еще человек триста, включая княжьего наместника. Последний, отозвав Сергея в сторонку,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 то ли затоптали до смерти. И еще сколько-то помрет, потому что побитых не счесть. И виноват в том не я, а как раз грудята. Уступил бы мирно, и все целы были бы. И он тоже. Знаешь, про какой Прокуперятыч, даже когда кабана травишь, он может тебя на клыки взять. А я не кабан. Я врага и пощадить могу, если он одумался, и крови друзей моих на нем нет. А если есть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 Пошли пировать, а то родиловы прихлебатели все яства сожрут.